Глава 18. Неправильный выбор. В холле первого этажа собралась большая толпа. Эванжелина была уверена, что мало кто из ворон знает об их присутствии, но, как сказала Бельяна, слухи пробираются в сознание людей быстрее, чем воздух. Эванжелина тогда хихикнула и не поверила, но, увидев столько ворон, пришедших их проводить, почувствовала шок. Они с Бельяной стояли ближе к выходу и ждали Алану. Вместо нее к ним подошла табия и взяла Евангелину за руку. Евангелина присела перед ней. Ты в порядке? Уверена, что тебе можно выходить сюда? Обеспокоенно спросила она. Табия уверенно закивала. Конечно, можно. Тем более я не могла не проводить тебя. Кто знает, увидимся ли мы когда-нибудь еще раз. Ты стала моей самой близкой подругой. Они крепко обнялись. Евангелина не хотела ее отпускать, прижимала к себе, положив одну руку на затылок, будто успокаивая. Только успокаивать нужно было не Табию, а Еванжелину. И Табия, поняв это, продолжила. «У тебя и твоих друзей все обязательно будет хорошо. Вы доберетесь до безопасного места и будете жить так, как хотите. Напиши мне письмо, как только сможешь, и отправь голубим Так его никто не сможет отследить». Со спокойной радостью говорила Табия, не выпуская Еванжелину из объятий. Ей было хорошо рядом с ней. Еванжелину она стала считать не только подругой, но и названной сестрой – Только вслух постеснялась сказать. «Конечно, напишу. Как же иначе?» С трудом сдерживая слезы, ответила Эванжелина. «Ты тоже стала моей самой близкой подругой». «А как же Джадара?» Удивилась Табия, немного смущаясь, и аккуратно отодвинула от себя Эванжелину, чтобы посмотреть ей в глаза. Эванжелина заулыбалась. «Мы ей ничего не скажем». И они обе рассмеялись. Эванжелина, глотая слезы, Табия радостно. Бельяна наблюдала за ними, прислонившись плечом к стене. Герсий стоял в стороне со скрещенными на груди руками и надеялся, что его никто не замечает. Как только он начинал думать, что свыкся с чужими жизнями, проникающими под кожу, голова снова начинала раскалываться, и боль становилась невыносимой, напоминая «он не имеет права забывать». В такие моменты у Герсия не всегда получалось дышать. Он сжимал собственные плечи и рассматривал пол из разноцветной узорчатой плитки. Улавливал радость и грусть. Улавливал тоску Эванжелины и надежду Таби, спокойствие Бельяны, раздражение Эверлинга, возбуждение Джейлея и Джадеры, заинтересованность Маркеля и отстраненность Этель. Улавливал десятки других эмоций людей, чьи имена он не знал, и каждое захватывало сознание. Не всегда удавалось понять, чьи чувства были более разрушительными – Он в равной степени хотел сбежать и от своих, и от чужих. Абсолютная безэмоциональность привлекала отсутствием боли и внезапных вспышек, затуманивающих разум. Будь он хладнокровным, жизнь сложилась бы иначе, и внутренний стержень не был бы настолько поломанным. Пытаясь сконцентрироваться на своем дыхании, Герси не сразу заметил паренька лет 15, который налетел на него, чуть не сбил с ног и быстро извинившись побежал к коридору, ведущему в кухню. Он не успел ничего сказать, только уставился на него, а потом на пустое место, где секунду назад маячил подросток. Затылок прострелила привычная тупая боль. Герси закрыл глаза, прислонившись головой к стене. Вдох, выдох. Кто-то коснулся его плеча, и первым порывом было резко смахнуть чужую ладонь, лишь бы остаться хоть ненадолго одному, хотя бы мысленно. Герси открыл глаза. Эверлинг молча смотрел на него и вряд ли собирался начинать диалог. Герси остановил внимание на его зеленых глазах, сосредоточился на зрачках и упорно старался игнорировать внутреннее состояние Эверлинга, напоминающее хаос. Беспорядочные всплески агрессии, нервозности и ненависти вперемешку с едва уловимыми огоньками тепла. Герси привык к беспорядку, творившемуся в голове Эверлинга, но иногда терпеть его становилось невыносимо. «Скоро мы отсюда уйдем, сказал Эверлинг непривычно мирно. Вопреки спокойному голосу, Герси знал, что Эверлинг далек от спокойствия. Кто-то из ворон вышел на улицу, кто-то прощался с Эванжелиной, Джейлеем и Джадерой. К Герсию и Эверлингу почти никто не подходил, кроме парочки самых отважных и улыбчивых. Кто-то даже полез с ними обниматься. Эверлинг послал их к демонам. По лестнице спустилась Алана, и Герси среди всего шума, ему так показалось, услышал стук ее каблуков. Она удивленно взглянула на Табию, которая ни на шаг не отходила от Аванжелины, о чем-то говорила с Бельяной и смеялась. Алана хлопнула несколько раз в ладоши. В холле воцарилась тишина, только Джилли и Маркель над чем-то посмеивались, но и они вскоре успокоились. Что за собрание? Холодно спросила Алана. Они, конечно, те еще придурки, но все же помогли нам. Усмехнувшись, ответил Маркель и хлопнул Джилли по плечу, а второй рукой приобнял Джадеру. «А с этими двумя вообще не соскучишься!» Алана закатила глаза. Отель, стоящая рядом с Маркелем, тоже, но от глаз Аланы не укрылось, что она с трудом сдерживает улыбку. Немного удивившись такому количеству людей, она направилась к Ванжелине и махнула рукой Эверлингу и Герсию, которые кивнули в сторону выхода. Алана и сама с радостью бы вышла на свежий воздух. В зале оказалось слишком душно, но ее дочь, она была уверена, непременно последовала бы за ней, А с ее здоровьем лучше не рисковать лишний раз. Из небольшой сумочки Ванжелина вытащила плюшевую птичку с наполовину оторванным крылом и протянула ее Таби. Сохранишь ее для меня, ладно, когда мы в следующий раз встретимся. Я верну ее тебе с вылеченным крылом, воскликнула Таби, прижав игрушку к себе. Ванжелина застыла на несколько секунд, быстро тряхнула головой и выдохнула. Разумеется, буду тебе очень благодарна, если ты сможешь ее вылечить. Алана молча наблюдала за ними, сжимая небольшой клочок бумаги. Она не знала точно, стоит ли отдавать его Еванжелине, в конце концов никто ее не просил об этом, да и условия их сделки не были выполнены до конца. Но Алана, чего-то вспомнившая о том, что не всегда была железной, непробиваемой стеной, совершила акт доброй воли. Последний раз она совершила безвозмездное добро 16 лет назад. Тогда Алана шпионила для короля Иоганна в маленькой всеми забытой стране, которая впоследствии поддалась влиянию Форты. Они с Эванжелиной столкнулись взглядами, и Алана видела, как она хотела смеяться и плакать. Эванжелина никогда не смогла бы стать Алане подругой. Они такие разные, такие непохожие. И Алана, смотря на нее, повторяла себе снова и снова. «Они должны разойтись и больше никогда не встречаться. Так обеим будет лучше». Алана протянула мятый клочок бумаги. «Спасибо, целительница». «Мягче, чем хотелось», — произнесла Алана. «Я не целительница», — непривычно огрызнулась Эванжелина, но сразу же захотела извиниться. Алана прервала ее жестом. Единственный глаз сверкал неподдельной заинтересованностью. Алана взяла Эванжелину за руку и вложила записку сама. «Но могла бы ей стать». Эванжелина нахмурилась и недоверчиво раскрыла бумажку. На ней кривым почерком был написан адрес «Улица Столлихен, дом 34». Эванжелина этого адреса не знала и уже хотела сообщить Алане, что, вероятно, та что-то перепутала, как Алана ответила на незаданный вопрос сама. «Там живет твой отец. Он купил этот дом после того, как сдал твою мать в лечебницу в Лиахе». «Что?» — не поверила своему шаму Евангелина. Еще раз перечитав адрес, она вспомнила, что такая улица ей уже встречалась в Партуме. «Вы хотите сказать, что... что я могла бы...» «Я ничего не хочу сказать». «Впервые за последние годы я решила что-то сделать просто так, а не взамен на услугу или оплату», — прервала Алана, и голос звучал привычно звонко и жёстко. Табия увлеченно прикусила губу, стоя между матерью и новообретенной подругой, наблюдала за обеими и видела то, чего не видел больше никто. Подругу обрела не только она, Табия, но и ее мать тоже. Пусть она еще отрицала это, но Табия была уверена, что мать будет скучать по Евангелине. «Спасибо». Это больше походило на недоуменный вопрос, чем на искреннюю благодарность. Ванжелина знала, что никогда не сможет вновь увидеть отца, потому что это слишком опасно. И мать, потому что та в городе, до которого им слишком далеко идти. И все же она поспешно убрала записку в небольшой карман платья. Алана подняла на руки Табию. Идем, вам уже пора. Адрес Элберзов я отдала Эверлингу. Кажется, он у вас главный». Эванжелина растерянно пожала плечами. «Не уверена, что среди нас есть главный?» «Это ты так думаешь», — усмехнулась в ответ Алана. Она вместе с дочерью на руках вышла на улицу, щурясь от яркого солнца. Эванжелина не отставала ни на шаг. Мысли в голове лихорадочно перемешались. Она вдруг вспомнила, как сжигала клеймо Эверлингу, Герсию, Джадери и Джейлею, как сжигала клеймо самой себе. Плечо засаднило... Но Эванжелина была уверена, что это лишь воображение. Фантомные боли иногда вспыхивали по всему телу, и она невольно вспоминала разные битвы, выигранные на арене. Сзади Маркель громко засмеялся. Вместе с ним засмеялись Джейли и Джадера. И все трое весело пронеслись мимо них, обогнали и оказались на улице. Этель невидимой тенью подкралась к Евангелине сзади и сказала, «Я буду скучать по тебе, птичка». «Я не птичка». Глухо ответила Эванжелина, а потом к собственному удивлению добавила. «Но я тоже буду скучать». Этель сощурила глаза. «А кто ты, если не птичка? Вы все птицы, которые выбрались из своей клетки, но еще не до конца сбросили цепи, в которые вас заковали против воли». «Разве можно заковать кого-то по его воле? Разве кто-то на это согласится?» Поразилась Эванжелина. Одна эта мысль заставила испытывать сопротивление. Ее будто бы вновь вытолкнули на арену и сражаться против того, у кого изначально не было шансов. Она почувствовала удары собственного сердца. Когда они оказались на улице, Алана с Табией ушли вперед, Эванжелина проводила их взглядом. Табия помахала ей маленькой ладошкой и обняла мать за шею. Маркель с Джадерой и Джейлеем крутились около Эверлинга и Герсия. Она невольно присмотрелась к Герсию, подмечая напряженные плечи и опущенный взгляд и понимая, что он хочет уйти отсюда. Несмотря на то, что вороны проявили к ним и доброту и уважение, ему было здесь слишком тесно, слишком громко, слишком больно. Это легко обогнала Еванжелину и встала напротив. Широкие черные рукава свободного платья напоминали крылья. «Людям проще подчиниться, чем оказывать сопротивление. У нас вся страна закована в цепи. Кто-то на делах по доброй воле, кого-то заставили. Суть в том, что каждый из них выбрал путь наименьшего сопротивления, в отличие от вас, это восхищает, по крайней мере, меня. И она быстро, словно это не Эванжелина, была птицей, а сама Этель, полетела к Маркелю и обняла его за талию. Утренняя прохлада всегда была приятной и дарила такие желанные минуты умиротворения и наслаждения. Ощущение, что все могло наладиться, от чего-то появлялось только в такие мгновения. Когда улицы Партума еще не успели ожить после темной ночи, Мир казался прекрасным и невраждебным. Эванжелина осталась стоять одна, наблюдая за ними. Пройдет еще не один день, ни не одна неделя и даже не один месяц, прежде чем она поймет, о чем говорила Этель. Ты правда не оставишь там солдат? Холодно спросила Элиса Пини, когда они с мужем сели в машину. С мужем она никогда не была вежливой и заботливой. Они сошлись, потому что Элиса принимала мир мужчин таким, каким он был, жестоким и грубым. Элиса не проявляла нежности, редко улыбалась, если того не требовали обстоятельства, и предпочитала вести себя отстраненно и сдержанно. Именно это нравилось Ирмтону, ее безэмоциональность. Сам он страшно не любил сдерживать эмоции, так что его жена должна была уметь проявлять хладнокровие. Без страсти Ирмтона имело свои пределы, в то время как у хладнокровия Элисы не существовало никаких границ. Он закинул ногу на ногу и вытащил из-за пазухи трубку, Она сложила руки на коленях. «Конечно нет. Кто я такой, чтобы верить людям на слово?» Оба тихо рассмеялись. «Что если они заметят военных? Что если окажутся умнее нас?» Равнодушно продолжала Элиса. Иногда она его раздражала. В моменты, когда пыталась докопаться до самой сути, вытащить наружу что-то очень глубинное, что-то очень личное, она выводила Ирмтона из себя». Но он только курил трубку, несмотря на просьбу Элисы не курить в машине, подаренной королем. Эрмтон Пини не умел ценить подарки, которые преподносили ему другие люди и судьба, ко всему и ко всем относился потребительски. Элиса иногда делала ему замечания, но сегодня она была не в настроении упрекать. Тогда военные начнут за ними погоню, они мирно арестуют в доме этого олуха. Начнется перестрелка, возможно, пострадают гражданские. В газетах напишут, что гражданские были ранены или погибли от рук сбежавших преступников. Военных отблагодарят за оперативную работу, а беглецов вернут королю». Сделав затяжку, ответил Ирмтон. Когда он говорил, то ясно представлял все, и эта картина доставляла ему немалое удовольствие. Губы расплылись в жадные улыбки. «Слишком самонадеяно, нужен запасной план», — возразила Элиса. «Их годами тренировали и натаскивали на битвы и убийства, а маг крови...» Как его там кровавый император? Сколько смертей на его счету, Ирмтон? Он не задумываясь убьет всех. Элиса была права, и Ирмтон, понимая это, очень не хотел признавать ее правоту. Была одна загвоздка: все его действия согласовывались с фельдмаршалом Веласкесом, а фельдмаршал Веласкес дал четкие указания, которым он не мог противостоять. Я подумаю, отмахнулся Ирмтон. Элиса нахмурилась, хмыкнула. Но решила, что дергать Термтона, когда он и без того нервничает, не стоит. В конце концов, преступников все равно поймают. В доме мистера Фрейра или в другом месте, значение не имело. Дом номер 34 на улице Столлихен был окружен вооруженными солдатами, которые в любой момент были готовы атаковать. Эванжелина смотрела на написанный корявым почерком адрес на помятой бумажке и убеждала себя в том, что ей это не нужно. Прошло уже девять лет, и отец наверняка жил собственной жизнью. Наверняка забыл и её, и мать. У него могла быть новая жена, новый ребенок. Эванжелина не вписалась бы в его новую жизнь даже на несколько часов. Даже на несколько минут. Она привыкла жить без него. В памяти остались светлые моменты, проведенные с ним и матерью. Сколько бы Ванжелина ни пыталась, злиться на мать у нее не получалось. Иногда гнев появлялся яркими пятнами, но каждая быстро исчезала. Когда ей нужно было выходить на арену под аплодисменты напыщенных аристократов, реальный мир переставал существовать. Ярости ей хватало на арене. Приносить гнев в их маленькие комнаты, в общую гостиную, в хрупкую дружбу, которую они построили за много лет, Эванжелина не хотела. Ей было важно создать новую семью. Она создала. И сейчас призрак прошлого, что вручила ей Алла, назвал обратно, но разум кричал «уходить». «Бежать вперед, бежать без оглядки, просто бежать». «Что с тобой?» – раздался прямо над ухом бодрый голос Джадеры. Эванжелина вздрогнула и скомкала бумажку. «Алана дала мне это», – она показала записку. «Тут новый адрес моего отца. Не знаю, зачем она нашла его, если честно». Джадера серьезно посмотрела на нее и взяла Эванжелину за плечи. «А я знаю. Мы бежим из страны. Тебе нужно с ним попрощаться». Ты ведь единственное из нас, у кого остался хоть кто-то из семьи, кто-то будет дорожил и не отвернулся от тебя. Сначала мы пойдем к твоему отцу, твердо заявила Джадера. Нет, это безумие. Еванжелина хотела выкинуть записку, но Джадера быстро перехватила ее руку и забрала бумажку. «Линк!» — крикнула Джадера. Эверлинг быстро обернулся. Они с Герсием стояли чуть поодали, разговаривали с Аланой, а крутившаяся вокруг них таби пыталась дотянуться до волос Герсия. Он посмотрел на Табию, а потом присел рядом с ней, позволяя творить все, что она хотела. Табия радостно начала плести ему косичку и без остановки восхищалась гладкими черными волосами. Нам нужно еще в одно место срочно. Голос Джадера звучал так, будто бы это она была главная и отдавала приказ и выглядела воинственно. Куда? спросил Эверлинг сразу помрачнев. К отцу Эвы. Незамедлительно ответила Джадера. Джей Ли, разговаривавший с Маркелем, резко повернулся к Джадери и Эванжелине. «В смысле?» – одновременно спросили Эверлинг и Джей Лей. расплела косичку и, взяв две тонкие пряди, заколола их на затылке. Тёмно-фиолетовая заколка с неизвестными цветами смотрелась притягательно. Герси коснулся рукой заколки и хотел ее снять, чтобы отдать Таби, но она его остановила. «Это подарок. Ты кажешься таким грустным всегда. Может, тебе это немного поможет?» С доброй улыбкой спросила Табия. Герси на секунду оцепенел, а потом аккуратно обнял Табию. «Спасибо. Я буду ее носить». «Нет!» – рявкнул Эверлинг, заставив Герси резко вскочить. Пропустив их диалог, Герси не сразу понял, о чем спорят Джадера и Эверлинг. Табия встрепенулась и вернулась к матери. Алана взяла дочь за руку. Они уже попрощались, уже сказали друг другу и слова благодарности, и обещание встретиться еще раз – Хотя все понимали, что единственная их возможная встреча может состояться исключительно на Эшафоте, если их поймают при пересечении границы, а Алану заподозрят в содействии преступникам. Джада зло глядела на Эверлинга. Эванжелина решила, что не вправе просить о таком, и продолжала повторять про себя, что встреча с отцом худшая из возможных идей. «До встречи, птички!» – звонко произнесла Алана, немного разрядив обстановку. Отель и бельяны немного проводят вас, когда вы определитесь, куда вам нужно. Пусть у вас все получится». Табия помахала им рукой. «До свидания!» – радостно выкрикнула она, когда они с Аланой уже подошли к дому. Рядом с ними остались только Маркель и отель с Бельяной. Маркель, за такое короткое время привязавшийся к ним, не хотел прощаться, хотя за последние несколько минут уже раз семь сказал «до скорой встречи, пока, и, надеюсь, свидимся как можно скорее». Этель ткнула его в бок локтем и кивнула в сторону дома. Он поднял руки в примирительном жесте. Рад знакомству. Маркель подмигнул Джейлию и Джадере, которая в его сторону даже не посмотрела и ушел. Решайте быстрее, горкнула Этель, но никто не обратил на нее внимания. Мы не можем так рисковать, процедил Эверлинг сквозь зубы. Последнее, чего он сейчас хотел, это причинять боль Эванжелине, но иногда причинять боль необходимо. Эверлинг знал это лучше остальных. Герси снял заколку и, сжав в руке, убрал в карман. «То, что у тебя никогда не было родных, не значит, что их не было у других», надрывно ответила Джадера. «Эва единственная среди нас, у кого осталось хоть какое-то подобие семьи. Не будь таким жестоким, Линк». Его словно ударили по голове железной балкой. Эверлинг вдруг как-то странно успокоился. Сколько он себя помнил, ему приходилось проявлять жестокость. Из раза в раз, изо дня в день. Жестокость по отношению к другим помогала выжить. Он никогда не выбирал быть жестоким. Это просто был способ сохранить себе жизнь. Джейли сделал пару шагов вперед. Эй, да ладно вам кричать! Кому хуже то станет, если Эва попрощается с отцом, а? Джо, чего ты взбесилась так? Линк нас защищ...» Ладно, выпалил Эверлинг. Где он живет? Кто? Ошалела спросила Еванжелина, не понимая, что Эверлинг действительно согласился. Она видела, какую боль ему причинили слова Джадеры, но ее собственная боль не позволяла уловить все изменения в голосе, взгляде, во всем его виде. «Твой отец!» – безучастно ответил Эверлинг. Джадера протянула скомканную записку. Он посмотрел и показал её этель, чтобы та точнее указала направление, а заодно начертила на карте два маршрута – до дома мистера Фрейра – И до маленького городка Атрис на востоке форта, где проживали дяди и тетя Джадера и Джейлея. Этель вытащила из кармана карандаш и начала быстро рисовать маршрут. Герси сильнее сжал заколку в кармане, убрал прядь волос за ухо. Желание нагрубить Джадери сделать ей так же больно, как она сделала Эверлингу, родилось внутри и сжало горло. Все слова позабылись, а мысли превратились в беспорядочный поток энергии, которую Герси отчаянно хотел но не мог контролировать. Он откашлялся, а потом спросил, «Вы уверены?» Никто не ответил.